Глава седьмая. Гормонозаместительная терапия. Мифы и реальность. Словосочетание «гормональный препарат» традиционно настораживает. А уж словосочетание «гормонозаместительная терапия» так просто пугает. Причин тому много, но главных две. Во-первых, очень много И весьма обоснованно говорится о вреде применения гормональных препаратов для накачки мышц или для похудения. Цель и уместность вторичны. Память фиксирует слова «гормональный препарат» и «вредно», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во-вторых, первые гормональные препараты, чего уж греха таить, имели множество побочных действий и вообще были далеки от совершенства, присущего хорошим лекарствам. С лекарственной точки зрения быть совершенным означает приносить гораздо больше пользы, нежели вреда. Это совершенство начинается от соотношения 99% пользы -1 – 1% вреда. Далее польза должна расти, а вред уменьшаться. В результате множество женщин климакс, как было сказано в предыдущей главе, бьет по женщинам гораздо сильнее, чем по мужчинам, отказываются от реальной и научно обоснованной возможности улучшить качество своей жизни и, если не продлить молодость, то отодвинуть на какое-то время наступление старости. Потому что дико боятся всех этих ужасных последствий, которые наступают при приеме гормонов. Прежде чем приступить к развенчиванию мифов, касающихся гормонозаместительной терапии при климаксе, Надо бы повторить то, что уже было сказано в одной из предыдущих глав. Любые гормональные препараты следует принимать только по назначению врача. Слово «гормональные» можно заменить на слово «лекарственные». Смысл сказанного от этого станет только шире, ярче и глубже. Все, что будет сказано дальше, касается той ситуации, когда врач советует вам принимать какие-то гормональные препараты для восполнения дефицита гормонов в организме, а вы колеблетесь и говорите «Ой, что-то мне боязно». Или не говорите, а думаете. Суть едина. Врачи, кстати говоря, не склонны подолгу убеждать пациентов в необходимости и безопасности проводимого лечения. Согласитесь, что врач не ваша родная бабушка, которая может часами уговаривать любимую внучку или любимого внука принять горькое, но очень полезное лекарство. Подумайте о том, сколько в среднем внуков у бабушки и сколько пациентов у врача, и вам станет ясно, почему врачи ограничиваются однократным, однократным объяснением обоснованности своих рекомендаций. А дальше уже ваше дело. Но у нас, к счастью, есть возможность вникнуть в гормональную мифологию как следует и разобрать все главные мифы по косточкам. Так разобрать, чтобы полетели клочки по закоулочкам. Миф первый, самый главный и самый универсальный, касается не только гормонов, а всех синтетических лекарственных препаратов, которые считаются ненатуральными, в отличие от препаратов природного происхождения. Вот на стоечку какой-нибудь травки пить при климаксе можно, а синтетические эстрогены категорически нельзя. Если спросить почему, то ответ будет таким. Потому что все натуральное лучше синтетического. Для пущей убедительности оппоненты могут хлопковую ткань с полиамидной сравнить. Но такое сравнение некорректное и носит сугубо демагогический характер, потому что любая полиамидная ткань — нейлон, капрон и прочие — отличается от хлопка по своей химической структуре, представляет собой иное вещество, а синтетический, то есть полученный искусственным путем эстрадиол или, скажем, тестостерон по химической структуре абсолютно тождественен тому гормону, который вырабатывается в организме человека. Посудите сами. Все химические и биологические свойства вещества определяются составом и строением его молекулы, количеством различных атомов, образующих молекулу, и их взаимным расположением. Если молекулы полностью идентичны, то их свойства полностью идентичны. Разве не так? Только не говорите, пожалуйста, что родниковая вода вкуснее дистиллированной. Мы же говорим о чистых веществах, а не о смесях. Если кто не в курсе, то в любой природной воде содержатся примеси других веществ. Именно они и придают воде определенный вкус, а дистиллированная вода, а дистиллированная вода никаких примесей не содержит и потому никакого вкуса не имеет. Но для восполнения потребности организма в воде дистиллированная вода подходит не хуже родниковой, поскольку организму для жизнедеятельности нужен не вкус, то есть не примеси, а сама вода, молекулы H2O. И еще о смесях. Синтетические вещества являются более чистыми, чем выделенные из растительного или животного субстрата, поскольку они содержат гораздо меньше примесей, а то и не содержат вовсе. А чем лекарственный препарат чище, тем он безопаснее. Как-то так. Синтезированные гормоны полностью химически идентичны натуральным и потому оказывают аналогичное действие. Тот, кто будет это опровергать, глупец, Или лжец, которому нужно продать вам свой расчудесный природный препарат. Глупцов вообще-то больше, чем у лжецов. И глупцы, и лжецы очень любят оперировать понятием «структура молекулы». Мол, строение у натуральных и синтетических молекул одно и то же, а вот структура разная. И вся суть кроется в этой самой структуре. На деле же структура молекулы — это то же самое, что и строение молекулы. взаимное расположение атомов. И если речь идет о синтезированном препарате, то структура у него будет такой же, что и у натурального. Или же у него будет другое название, поскольку это будет совершенно другое вещество или другой изомер одного вещества. Изомерами называются молекулы или ионы, одинаковые по атомному составу и молекулярной массе, но различающиеся по строению или расположению атомов в пространстве и, следовательно, по свойствам. Синтетическое или природное – одно и то же вещество. Если есть полная идентичность молекул, то есть полная идентичность свойств. Миф второй гласит, что заместительная гормонотерапия приводит к резкому увеличению веса. Поправляются от нее как на дрожжах – И почти у каждого, кто вам об этом расскажет, будет пример. Кто-то из родственников или знакомых. Давайте отделим условных мух от условного мяса и обратим внимание на то, что, перешагнув сорокапятилетний 45 45-летний рубеж, многие женщины набирают вес без заместительной гормонотерапии. Причин тому две. Во-первых, возрастное снижение двигательной активности. Во-вторых, сам климакс. Что делает наш организм, когда испытывает дефицит чего-то? Старается компенсировать недостающее. Если яичники вырабатывают меньше эстрогенов, чем раньше, то надо увеличивать мощность другой железы, продуцирующей эстрогены. Какой железы? Ну, конечно же, жировой ткани. Вот вам и причина. Женщины набирают вес до начала приема гормонов – а затем приписывают заместительной гормонотерапии преступление, которого она не совершала. И логическая цепочка выстраивается убедительная. Раз гормоны все стимулируют, то и отложение жира увеличивают. Попробуй тут оправдаться. На самом же деле правильная заместительная гормонотерапия способствует снижению веса, а не его набору, поскольку восстанавливает нарушенный баланс. И вообще не надо валить с больной головы на здоровую. Принимайте с пищей ровно столько калорий, сколько вы тратите, и никакого набора веса не будет. А если организм получает недостаточное количество калорий, то он начинает сжигать жировые запасы. Вот так и никак иначе. С третьим мифом, утверждающим, что заместительная гормонотерапия эстрогенами может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, Дело обстоит гораздо сложнее. Он сильно пугает. Рак — это вам не чуток лишнего веса. И отбивает всяческую охоту к замещению недостающего количества гормонов. Слишком уж высокой получается цена вопроса. Цена вопроса раздута до невероятных размеров. А вопроса как такового не существует. Это миф. Посудите сами. Если бы эстрогены способствовали развитию онкологических процессов, то женщины репродуктивного возраста болели бы онкологическими заболеваниями чаще, нежели женщины пожилого, постменопаузального возраста. Логично? Абсолютно логично. Практически неопровержимо. Больше эстрогенов – выше риск заболеть. Однако статистика утверждает обратное, причем утверждает очень убедительно. Приводить здесь таблицы с цифрами нет необходимости. Те, кто хочет подтверждения, могут воспользоваться поисковиком. Данные об онкологической заболеваемости по возрастам не засекречены, они находятся в свободном доступе и для их оценки не требуется медицинского образования и знания статистических премудростей. Правда, существуют некоторые виды опухолей, рост которых может стимулироваться эстрогенами. Обратите внимание, только рост уже имеющейся опухоли, а не возникновение ее. Врачи, разумеется, знают об этом и перед назначением заместительной гормонотерапии проводят обследование пациентов. Гормоны не назначаются с кондачка, по такой вот схеме. «Доктор, а не попить ли мне гормончики?» «Да пейте на здоровье!» Да и вообще ни одно лечение не должно назначаться без соответствующего обследования. Более того, применение гормональных контрацептивов оказывает онкопротективный, то есть онкозащитный эффект. Это давно доказано. Но откуда же ветер дует? Почему вдруг появилось мнение о том, что эстрогены вызывают рак? Дыма же, как известно, без огня не бывает? Да, не бывает. В повышенных количествах эстрогены способствуют возникновению эндометриоза. заболевание, для которого характерно доброкачественное разрастание клеток эндометрия – внутреннего слоя стенки матки. Клетки эти могут разрастаться и вне матки, попадая с менструальной кровью в брюшную полость по маточным трубам. Но обратите внимание на три обстоятельства. Обстоятельство первое. Эндометриоз представляет собой доброкачественное заболевание, а не злокачественное. Раком матки его называть нельзя – Это также неправильно, как называть бронхит туберкулезом. Обстоятельство второе. Эстрогены способствуют возникновению эндометриоза в повышенных количествах. Повышенных, а не в физиологических. Если принимать эстрогены в соответствии с врачебными назначениями, то можно не волноваться. Обстоятельство третье. Современные методики заместительной гормонотерапии подразумевают назначение прогестинов. синтетических аналогов прогестерона, параллельно с эстрогенами. А прогестерон угнетает разрастание клеток эндометрия. Таким образом, сочетанное назначение прогестинов и эстрогенов снижает риск развития эндометриоза. А уж то, что заместительная гормонотерапия вызывает рак молочной железы, это чистая и безосновательная выдумка, опровержению которой было посвящено множество убедительных научных исследований. Знаете, как появилась эта выдумка? Она использовалась в качестве средства нечистоплотной конкуренции. Выбросит фармацевтическая компания на рынок новый эстрогеновый препарат, а конкуренты тут же начинают убеждать публику в том, что этот препарат не столько полезный, сколько вредный. В частности, рак молочной железы вызывает. Оттуда дым и пошел, до да такой густой, что его не удается окончательно развеять и по сей день. Несмотря на все усилия, несмотря на множество серьезных и убедительных опровержений. Четвертый миф утверждает, будто заместительная гормонотерапия вызывает привыкание. Стоит только начать и все. Прекратить прием гормонов уже не получится. А организм станет настойчиво их требовать, устраивая ломки при каждой попытке прекращения приема. Причем ломать будет не нешуточно, примерно так же, как при прекращении приема наркотиков. Что на это можно сказать? Например, а вы знаете, что слоны летают? Да-да, они машут ушами и поднимаются в воздух. А караси умеют разговаривать. А воробьи умеют плавать под водой. Причем тут слоны с карасями да воробьями? А при том же, причем и привыкание к гормональным препаратам. Это чушь. Гормоны не наркотики и никакого привыкания вызывать не могут. Механизмы действия совершенно разные, и не надо все в одну кучу валить. Заместительную гормонотерапию можно прекратить в любое время, только правильно будет сделать это путем постепенного уменьшения доз. Резко прекращать прием препаратов не следует. Но согласитесь, что между фразами «резко прекращать прием препаратов не следует» и «заместительная гормонотерапия вызывает привыкание» есть огромная разница. Знаете такую старую пословицу «где имение» и «где наводнение»? Существует целая группа мифов, дадим ей пятый номер, один на всех, в которых эстрогенам и прогестерону приписываются побочные действия, вызываемые другими гормонами. Таким образом создается неверное впечатление, будто у заместительной гормонотерапии огромное количество побочных эффектов. Вот вам пример. Глюкокортикоидные препараты вызывают повышение свертываемости крови. В высоких дозах могут спровоцировать артериальную гипертонию, а при пероральном приеме могут стать причиной язвенной болезни желудка. Пероральный, от латинского «per os» – через рот, прием лекарственных средств через рот. Ужас, ужас, ужас! Значит, эстрогены могут стать причиной инсультов и язвенной болезни? Какая связь между эстрогенами и глюкокортикоидами? Где тут логика и где разум? Как это где? Это же все гормоны. О том, что у каждого гормона есть свои особые свойства, а слово «гормон» всего лишь обозначает принадлежность к определенному типу веществ, многие люди почему-то не задумываются. Сторонники естественного образа жизни, которые лечатся от всего только травами да медом, породили миф шестой о противоестественной неестественности заместительной гормонотерапии. Противоестественной неестественности — это не оговорка, а намеренное повторение для усиления впечатления. Но это повторение не в силах передать того пафоса, с которым естественники вещают о том, что организму нельзя перечить, и разное тому подобное. На самом деле есть случаи, когда организму не только можно, но и нужно перечить. Если достижения современной науки позволяют отодвинуть наступление старости, а ведь именно это и делает заместительная гормонотерапия, то почему бы не воспользоваться этим? Согласитесь, что между заместительной гормонотерапией и приемом гормональных препаратов для наращивания мышц существует большая разница. В первом случае происходит восполнение утраченного в силу возрастных причин, то есть восстановление существовавшего баланса, а во втором — нарушение баланса. Восстановление и нарушение — это же разные понятия, верно? Самый опасный миф о заместительной гормонотерапии — это миф номер семь, на котором мы закончим наше разоблачение, иначе они растянутся на целую книгу. А что такого? Мифов существует великое множество. Уходят одни, на смену им приходят другие. Но нам с вами важно развенчать самые стойкие и самые концептуальные, если можно так выразиться, мифы. Когда развенчаны главные заблуждения, на второстепенные можно не обращать внимания. Так вот, самый опасный миф гласит, что заместительная гормонотерапия не нужна, если нет никаких симптомов, вызванных недостатком эстрогенов. Некоторые слушатели могут удивиться, а почему этот миф самый опасный? Да потому что он препятствует проведению заместительной гормонотерапии сильнее, чем все прочие мифы вместе взятые. Ведь если человек уверен в том, что никакого лечения ему не требуется, он не обратится к врачу и вообще не станет собирать информацию по теме. Ту самую информацию, которая могла бы убедить его в том, что он заблуждается. А если кто из знакомых даст такому человеку правильный совет, то он отмахнется, ну вас, не морочьте мне голову разными глупостями. Но далеко не у всех женщин климакс проходит ярко, то есть с полным набором симптомов. У кого-то он может проходить и бессимптомно, без неприятных ощущений или же с таким малым их количеством, которое спокойно можно проигнорировать. На первых парах симптомы отсутствуют, но гормональная перестройка происходит, пускай и незаметно. Рано или поздно она приведет к серьезным заметным последствиям, наступления которых можно было бы отсрочить при помощи заместительной гормонотерапии. Какие последствия? А вот какие. Ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей, снижение интеллектуальных возможностей. Перечень впечатляет? Тогда учтите, что при наступлении последствий его уже не получится отодвинуть в будущее, Уж если пришло, то пришло. Можно будет только уменьшить степень его выраженности путем заместительной гормонотерапии. Решайте сами, готовы ли вы платить такую цену, как раннее старение, которого можно было бы избежать за несколько лет легкомысленного самообмана. Но лучше поздно, чем никогда. То есть начинать заместительную гормонотерапию никогда не поздно. Чем позже начнете, тем меньше пользы получите, Но какая-то польза все равно будет. То, что существует возраст, по достижении которого заместительная гормонотерапия становится бесполезной, это тоже миф. Когда бы вы ни начали заместительную гормонотерапию, она принесет вам пользу. Но чем раньше начнете, тем больше будет пользы. Да, и вот еще что. Заместительную гормонотерапию нужно начинать сразу же после того, как выработка эстрогенов в организме станет уменьшаться. На уровне бытового понимания начинать сразу же после того, как менструации приобретут нерегулярный характер, а не после менопаузы. Пожалуй, это все. Резюме. Адекватная, то есть соответствующая потребностям организма заместительная гормонотерапия проводимая по назначению и под контролем врача, приносит организму только пользу. По скриптум Ни один медицинский центр и ни одна фармацевтическая компания не выступили в роли спонсора этой главы, которая целиком и полностью выражает личное мнение автора, основанное на глубоком и всестороннем изучении предмета.